Глава восьмая. За предыдущий год Шульгин сумел узнать об организации, которой они условно именовали системой, довольно много. Главное, начал работать в КГБ. Причем не в нелегальной разведке, как большинство соответственным образом настроенных юношей, а в контрразведке. Чтобы разрабатывать и проводить запутанные многоходовые операции вроде Треста и Синдиката, Сноска номер 14. Трест и синдикат тщательно разработанные рассчитанные на несколько лет операции ГПУ против белогвардейских организаций за рубежом, проведенные в 1920-е годы. Выявлять глубоко законспирированную вражескую агентуру и т.д. и т.п. Потом, разумеется, поумнел, сообразил, что почем в этом мире. Но, как говорится, талант не пропьешь. Ранее уже упоминалось, что в бытность свою на Дальнем Востоке Сашка прилично выучил японский язык, простудировал случайно, в скобках, о случайно ли, попавший ему в руки средневековый трактат по теории и практике ниндзюцу и еще кое-какую оригинальную литературу, усовершенствовался в боевых искусствах, причудливо сочетая восточные, западные, советские методики и собственные разработки но применить практические навыки, которые у него удачно дополнялись великолепной интуицией и очень неплохими аналитическими способностями, Шульгену было просто негде в условиях побеждающего на всех фронтах развитого социализма. Конечно, попади он в поле зрения умных и неординарно мыслящих чекистских начальников, работа бы ему нашлась, и карьеру бы он, скорее всего, сделал, но... Зато в полной мере ему удалось развернуться с началом агрянской эпопеи, или же, иначе выражаясь, вариантового угола. Здесь уж Сашка сумел реализовать все свои потенциальные возможности и тайные устремления. Вершиной его карьеры стал пост негласного начальника службы безопасности Юго-России и несколько по-настоящему эффектных операций, вроде антибольшевистского переворота в Москве, приведшего к замене Ленина Троцким от Дзержинского-Агранова. Да история спасения из советской тюрьмы адмирала Колчака и доставки в Харьков пресловутого золотого эшелона могла бы войти в аналог, если бы Шульгин стремился к такого рода популярности теперь же он всерьез занялся пресловутой системой начав с компьютерного анализа данных прослушивания заседания ее мозгового центра базировавшегося в хантер клубе биография основных функционеров информации полученная от пленного агента организации майора роулинсона от вовремя скобках для себя переметнувшегося на их сторону начальника СПО ВЧК Якова Агранова и не успевшего это сделать начальника ИНО, сноска номер 15, СПО – секретно-политический отдел ВЧК ГПУ, ИНО – иностранный отдел ВЧК ГПУ, той же ВЧК Михаила Трелесера. Таким образом, в данный момент Шульгин знал, что система не является прототипом или вариантом пресловутого мирового правительства или, как любят выражаться некоторые, мировые закулисы. Не имела она отношения к сиунским мудрецам, существование которых в качестве единой организации с фиксированной программой и конкретной целью, в скобках вроде «Ленинской партии нового типа», не нашло пока подтверждения. Более того, Шульгин все больше убеждался, что вообще имеет дело не с одной, а с несколькими организациями, сходными по целям, а значит и по методике действий. Отсюда и кодовое обозначение «система» главными, в скобках, или ярче себя проявившими. На сей момент Сашка считал две – так называемый «круглый стол», высшие функционеры которого и собирались в Хантер-клубе, и совет по международным делам, обосновавшийся в Бостоне. Вообще следует отметить, что их деятельность отнюдь не укладывалась в каноны так называемой конспирологии или науки о тайных обществах, которые правят миром или отдельным государством, исходя из чутко сформулированных целей отчетливо понимаемых интересов и опирающихся на жестко управляемые структуры со своей субординацией, стратегией и тактикой. В чистом виде таких организаций, скорее всего, существовать не может вообще. К ним, повторюсь, можно было бы отнести Ленинскую РСДРП, РКП, ВКПБ. Если бы она действовала исключительно в подполье, никаким образом не заявляла о своем существовании и достигала поставленных целей опосредованно через своих членов, внедренных в иные государственные и общественные организации. Но этого не было и быть не могло, чисто технически и психологически тоже. Хотя сама по себе идея представляется плодотворной и заманчивой, вроде идеи вечного двигателя или коммунизма в варианте братьев Стругацких. Все обстояло намного проще. Сначала возникла организация «Круглый стол». Как организованная сила она сложилась приблизительно между 1900 и 1910 годами, почти в полном соответствии с ленинской теорией обострения межимпериалистической борьбы за передел мира. И возникновение ее впрямую связано с японо-китайской, испано-американской, англо-бурской, в какой-то мере русско-японской войнами организовали ее отнюдь не стремящиеся к безраздельной власти над миром монстры или мудрецы, а всего лишь группы лиц, наиболее заинтересованных в установлении нового экономического порядка в стремительно интернационализирующемся цивилизованном мире. Можно сказать, это были провозвестники, претечи эпохи транснациональных корпораций. Люди, которые первыми поняли, что интересы бизнеса, создание условий для превращения капитала, свободного оборота денег и товаров куда важнее так называемых державных интересов национальных государств. Совет, а может быть еще какие-нибудь аналогичные структуры возникли уже в ходе и после мировой войны. Сейчас же шел процесс то ли консолидации, то ли попытки взаимопоглощения указанных структур, и неизвестно еще, какая из них возобладает, поскольку вмешались новые политические факторы. Возникновение националистических, фашистских, национал-социалистических партий, выход США из международной изоляции, возникновение Советской России и Юго-России. Еще более интересной представлялась Шульгину парадоксальная идея – появление и деятельность системы явились как бы стихийным ответом коллективного разума землян на соперничество Фарзели и Аграх. То есть потребовалось противопоставить событиям в мировой политике и экономике, очевидно бессмысленным, нелогичным, не вытекающим из каких-то неведомых, но интуитивно предполагаемых объективных законов, некую разумную альтернативу. Вот и начали объединяться, условно говоря, наиболее прозорливые, рационально мыслящие, интеллектуальные, финансово-независимые и сильные миры сего. А таковые естественно оказались почти непременны именно крупнейшими промышленниками, владельцами финансовых империй, политики и генералы из так называемого второго эшелона. больше мыслителей и аналитики, чем деятели. что тоже объяснимо То есть на первый взгляд ничего плохого для человечества в широком смысле в самом факте существования системы не было. всего-то еще одна организация по поддержанию какого никакого но порядка. Чуть ли не судейская коллегия для контроля за соблюдением правил игры. Не Лига наций и не грядущая ООН, но нечто вроде. И не так уж велика беда, что никем не избранная, никому не подконтрольная и, как уже сказано, тайная. Иезуиты тоже не особенно афишировали свою деятельность, и она, вопреки утвердившемуся мнению, далеко не всегда была преступной. И велика ли разница в девизах «там», к вящей славе Господней. Здесь, что хорошо для системы, то хорошо и для мира. И никогда бы Шульгин не заинтересовался столь ничтожным по сравнению с тем, что ему было известно о тех же аграх, фарзелях и держателях, кружком самодеятельности, если бы система не начала первой. А не начать она не могла, тоже по определению – Ибо если целью организации является поддержание полезного и выгодного для нее миропорядка, то, соответственно, всякое нарушение такового подлежит немедленному пресечению любыми средствами, от экономических до военных. При этих условиях мирное братство наших героев просто не имело права на существование. Совсем недавно респектабельный, чисто убранный номер Шульгина выглядел как после небольшого, но веселого налета махновцев. Раскрытый полувыпотрошенный чемодан посредине холла, разбросанная вокруг одежда, еще два чемодана рядом, до которых не успела дойти очередь, а прокинутые кресла, сорванная гардина. На круглом столе брошено оружие, явно изъятое у непорушенных гостей. Два револьвера, ножи, кастеты, короткая и удобная для ношения в рукаве резиновая дубинка. И они сами, гости, редком сидящие на диване три человека, хитроумно связанные друг с другом одной веревкой, конце которой вдобавок притянуты к массивным диванным ножкам. Рты на всякий случай заклеены широким медицинским пластырем. Шульгин присмотрелся. Нет, все незнакомые. Ни одного из тех, что следили за ним утром, среди налетчиков не было. Напротив них, на бархатной козетке, в расслабленной позе расположился Джо с пистолетом зловещего вида, покоящимся у него на коленях. «Вот видите, дорогой друг, я был совершенно прав в своих опасениях. Невозможная страна. Даже в самой, как мне сказали, лучшей гостинице грабят». «Я понимаю, тяжелое наследие гражданской войны и все такое. Но тогда ведь нужно держать надежную охрану». «Нет, я немедленно буду жаловаться». «Джо, вы уже вызвали полицию?» «Нет, сэр. Я ждал, когда вы приедете и лично распорядитесь. Вдруг у вас есть свои соображения, и я не знаю русского языка, как бы я с ними объяснялся». «Скорее всего, вы правы, Джон. Следует сначала самим разобраться, что привело сюда этих джентльменов. Вдруг мы просто чего-то не понимаем в туземных обычаях? Да вы садитесь, садитесь, Гельмут, вам тоже будет интересно. Совсем короткое разбирательство. Возможно, как более искушенный в русских делах, вы мне сможете в чем-то помочь». «Не знаю, в чем может заключаться моя помощь», — рассеянно глядя в сторону, ответил немец. «Может быть, я лучше пойду к себе?» Посмотрю, не случилось ли и там чего. Тем более, когда явится полиция, мне не хотелось бы хоть как-то быть замешанным. Подобные происшествия вредят деловой репутации. Тут вы правы. Люди склонны к подобному ходу мыслей. То ли он украл, то ли у него украли. Но что-то нехорошее было. Лучше держаться от него подальше. Тем не менее, даю слово, что избавлю вас от необходимости встречаться с полицией. Но дело в том, что до полиции может и не дойти. Итак... «Прошу вас, присядьте хотя бы там, в уголке, ведь мы же друзья, а я сейчас нуждаюсь в дружеской поддержке». Фон Мюкки вынужден был подчиниться простодушной искренней просьбе Шульгина, а, возможно, уловил в его Тоне едва заметный намек на угрозу. «Благодарю вас». «Итак», — повторил Сашка, обращаясь теперь непосредственно к задержиму, «Джо, снимите пластырь у этого». Сидящий посередине человек вдруг напомнил ему пленного английского майора, организатора нападения на поезд в прошлом году. Скорее всего, выражением глаз, поскольку черты лица у него были совсем другие. И хотя одет он был по моде деловых воров и налетчиков тех лет, короткую кожаную куртку на обезьяне-меху, жакейскую кепочку, армейские галифы, рыжие ботинки-бульдо с крагами. Лицо, выражение глаз и прочие неуловимые штрихи выдавали в нем, так сказать, человека из общества. Он переводил взгляд Шульгина на немца, ожидая развития событий. Страха в нем не чувствовалось. И еще совершенно невозможно было догадаться, понимает он языки, на которых Шульгин говорил с фон Мюки и слугой, или же нет. Судя по всему, должен бы, если окончил хотя бы гимназию. Двое других особого интереса не представляли. Этакие по виду Влади и Никеша из 12 стульев, пошедшие в уголовники по причине абсолютного нежелания заниматься каким угодно трудом. Логически все увязывается. Главарь-наставник из бывших подобрал себе классово близких напарников и решил подержать за вымя богатого лопуха иностранца. Итак, милостивый государь, Вновь старательно коверкая русский язык, обратился к предводителю Шульгин. «Не потрудитесь ли объяснить, что здесь произошло быть? Я плохо понимать русские дела, но знать, что кража есть кража, вор есть вор везде, Россия тоже так, и тюрьма, сколь лет у вас не знает, тоже есть тюрьма. Хотите быть полицией? Или, может, сказать, какое оправдание есть?» Предводитель, сообразив, что имеются альтернативы, начал плести, обильно пересыпая речь блатным жаргоном, ахинею насчет того, что господин иностранец должен понять, что действительно произошло не более чем недоразумение. Они искали одного своего знакомого, который задолжал крупную, очень крупную сумму солидным людям в Одессе, и сбежал. Намереваясь съезд на пароход и уехать, может в Турцию, а может в Батум. Вот и мы поручили найти его и попросить рассчитаться перед отъездом. Да вот беда, ошибочка вышла, номером ошиблись. Тот, получается, на третьем этаже живет, а здесь, значит, второй только. Я почти все понимаю, если говорить не быстро, и слова такие из учебник для детей, 10 лет, 12 лет. Вы намерений иметь взять долг другой человек а зашли ко мне случайно, без желаний, так? Мизиндестендинг, да? Сноска номер 16 мизиндестендинг, недоразумение. Совершенно все правильно понял, добрый человек. Ты бы отпустил нас, а мы уж отблагодарим, чем можем, и наказаны мы уже, ой, наказаны, рука у твоего слуги тяжелая, и ребра болят, и шея, и печенка, сил нет, как бы не лопнула. В глазах главаря билась сумасшедшая надежда, неужто удастся облапошить штымпа? Сноска номер семнадцать, штымп, простофиля, лох, туфту -ту заправить, оторвать с концами. Его подельники дружно закивали головами горестными минами, демонстрируя искреннее раскаяние тяжесть полученных увечий. «Так, так», — потевал головой Шульгин, — «не есть повезлом Толейран говорил, «это хуже, чем преступлений. Это есть ошибка». Он искоса взглянул на фон Мюкки. Немец напряженно вслушивался, и выражение его лица в момент, когда он не думал, что за ним наблюдают, сказал Сашке о многом. «Вы поняли, Гельмут, о чем он говорит?» «В общем и целом, да. Они хотели ограбить совсем другого человека, так? А может быть, это выход?» «Я не говорю, что я им верю, но если это действительно просто воры, а не те, о ком вы думаете, если вы обратитесь в полицию, вам придется задержаться здесь надолго. Следствие в России тянется неспешно, здесь не Соединенное Королевство». Склонен с вами согласиться. Связываться с бюрократами всегда было для меня мукой. Тем более, что материального урона я не понес, а моральный Джо компенсировал сполна. Как все было, Джо, поведай нам. Робот коротко, но обстоятельно доложил, что через шестнадцать минут после возвращения домой услышал звуки, говорящие о том, что в замке ковыряют отмычкой. Он заблаговременно развернул платяной шкаф наискость, так что за ним в углу оказалось достаточно места, чтобы спрятаться. Эти господа вошли, включили ручной фонарь быстро осмотрели все помещения. При этом переговаривались. Джонни понимает по-русски, но запомнил их разговор дословный, может повторить. При этих словах он Мюкки издал удивленный возглас. Совершенно верно. У Джо такая уникальная память и лингвистические способности, что он может, как фонограф, воспроизвести полный текст католической мессы, ни слова не зная по латыни. Удивительно. Впрочем, я знал человека, который с одного раза запоминал две сотни чисел и мог повторить их хоть подряд, хоть в разбивку. — Да, тайны человеческой натуры неисчерпаемы. Я вам многое могу порассказать на эту тему, но мы отвлеклись. Пока не надо, Джо, что было дальше. Эти люди вынесли из кладовой ваш чемоданы и вскрыли замки первого. Я не мог более терпеть, выскочил из-за шкафа. — Из-за? — пробормотал предводитель, забыв о своем пароле непонимания английского. — Да он через него перепрыгнул. Не человек, а чёрт и велел им прекратить преступное посягательство на чужое имущество и стоять, подняв руки. Они начали сопротивляться, выхватили оружие. Тогда я слегка ударил каждого, отобрал револьверы и нож, положил их на ковер, обыскал, потом связал и стал ждать вас, сэр. Молодец, Джо. Ты всегда на высоте. После прекращения преступного посягательства эти люди что-нибудь тебе говорили? Нет, сэр. Насколько я понял, они только ругались. Мой адрес и между собой. Это я тоже запомнил. Шульгин жестом велел ему замолчать и начал в задумчивости раскачиваться с носка на пятку, стоя посреди комнаты. И все, затаив дыхание, наблюдали за трудным процессом принятия решений. Да отпустить бы можно изрек наконец сашка это и ты проще для меня и гуманния но я человек не слишком доверчивый и очень не люблю когда меня считают дураком это куда оскорбительнее чем попытка ограбления давай-ка джо проверим насколько эти люди искренне принеси мой специальный на ссср. Среди необходимых в дороге вещей Шульгин имел и целый набор специальных фармакологических средств, которые могли пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Здесь он был специалист. НИИ, в котором он работал до начала событий, занимался, кроме прочего, разработкой клиническими испытаниями всевозможных психотропных средств, транквилизаторов, наркотиков и тому подобного. Вот Сашка перед тем, как проститься с институтом навсегда, я прихватил из его сейфа все, что считал нужным и полезным в предвидении самых неожиданных жизненных коллизий Мало ли чью психику потребуется подкорректировать или кардинально изменить в грядущих тайных и явных войнах с людьми и пришельцами. Среди его препаратов были такие, что не имели в мире аналогов по силе и избирательности действия, в том числе и на сексуальную сферу. Но сейчас требовалось не это. Он выбрал несколько ампул с понятной только ему маркировкой, вставил их в магазин безыгольного шприца-пистолета. — Давайте, дорогой Гельмут, проведем небольшой научный эксперимент, — предложил он фон Мюке. — Джо, развяжи вот этого господина и проводи его в соседнюю комнату. Мы с ним побеседуем, а ты посторожи остальных. «Что вы собираетесь делать?» – спросил немец, когда Шульгин усадил предводителя в кресло и притянул его к спине широким сыромятным ремнем. Небольшой допрос. Мой слуга умеет развязывать языки любому, но обычно это сопряжено с рядом малоприятных процедур. Он, например, кроме банальных известных с древности пыток с использованием подручных предметов, владеет тайнами дзенчжу, то есть иглоукалывания. Тоненькая золотая игла вводится в известные узел и Человек через несколько секунд готов признаться в чем угодно, вплоть до заговора с целью свержения Бога и установления на небесах полной демократии на основе всеобщего избирательного права. Но при этом, к сожалению, очень громко кричит и совершает неэстетичные физиологические акты. «Я этого, признаться, не люблю. Вы говорите страшные вещи. Оставьте, о чем вы?» после того, что и немцы, и союзники вытворяли на фронтах мировой войны все эти приты, люизиты, торпедирование пассажирских пароходов, возмущаться всего лишь намеком на возможность вполне деликатных пыток в отношении одного, далеко не лучшего представителя человечества, лицемерия и ханжества. Прошу извинить, тем более, что я как раз и сказал что мне это притит Поэтому воспользуемся сывороткой правды До сих пор терпеливо сносивший все производимые над ним манипуляции, налетчик забеспокоился, что вы собираетесь делать, господин хороший. Я же вам все объяснил, не верите, черт с вами, вызывайте легавых, а эту штуку уберите. Не надо бояться, больно не будет совсем. Коротенький чик и все, потом поговорим. Препарат аналог суперпентатала, только еще более эффективный, начал действовать почти сразу. Ничего особенно нового для себя Шульгин не услышал. Допрашиваемый действительно оказался человеком достаточно образованным, прошлым чиновником, надворным советником по департаменту службы военных сообщений, в скобках транспортное ведомство, проще говоря. А после революции лицом без определенных занятий, зарабатывающим на жизнь чем придется, от маклерства и спекуляций до интеллигентной уголовщины. Подлинное имя его было Геннадий Константинович Пичугин, но года три уже он в основном обходился с кличкой Путеец. Он легко, даже с удовольствием признался, что давно завербован людьми, скорее всего, московскими, непонятными, толком даже и не объяснившими цели этой вербовки. Будешь, мол, выполнять поручения, какие скажут, а за это получать хорошее вознаграждение, хоть валютой, хоть русским золотом. Не обманули? поинтересовался Шульгин. Не-не, каждый месяц, как в аптеке, по 500 рублей на книжку перечисляют. А еще сдельно, когда 100 когда и тысячу. А работу какую поручают? Разную, как вот сейчас. Или еще проще. Встретить кого приезжего, на квартиру надежную поместить, состоять для поручений. Мало ли что. Бывает много дел, бывает и месяца два не тревожит. В прошлом году убить одного тоже не местного приказали. Но я за такие дела сам не берусь. Всегда поднанять можно из настоящих блатных. Недорого выходят А со мной как было. Только подробно. Ради бога, секретов никаких. Получил я три дня назад в посыльным письмо. Без всяких вступлений и предисловий сказано «В гостинице «Морской» номер 26 поселился господин фон Мюкки». Увидеть, запомнить в лицо, организовать круглосуточное наблюдение, где бывает, что делает, с кем встречается. На глаза не попадаться, не мешать. Отчет ежедневно в полночь опускать в почтовый ящик дома номер 17 по карантинной улице. Услышав адрес, фон Мюки встрепенулся. Ему, похоже, показалось, что в деле появился конкретный след, но Шульгин заведомо знал, что это пустышка. Дом или вообще не жилой или хозяин передает его дальше без адреса на тому же наемному посыльному. А на меня как вышли? «Так я же и говорю». Наблюдали мы за господином. Путеец впервые указал на фон Мюкки, которого раньше словно и не видел. Заметили, как вы к нему подошли, заговорили, посидели. Ну и тут же вас в разработку. Ввиду экстренности вопроса, письмо отнесли не в положенное время, а сразу. И получили команду выбрать момент и сделать вам обыск. Что искать велели? — быстро спросил Шульгин. — Да ничего, специально, все вещи пересмотреть составить опись. На этот случай я ребяток и взял. В обысках они большие спецы. Так все обставит, что хозяин нипочем не догадается, что к нему гости наведались. — А промашка вышла, — сочувствовал Шульгин. — Вышла, — согласился Пичугин. — 12 человек в деле участвовали, все подходы перекрыли, ослугу вашего прозевали. Под пентаталом путейца совершенно не интересовала собственная судьба. Он просто отвечал на все задаваемые вопросы, но не механически, как было бы под гипнозом, а нормально, со всеми естественными человеческими реакциями. «Сделаем так», — сказал Шульгин, посмотрев на часы, «препарат будет действовать еще часа полтора». «Это много. Ясно, что ничего полезного путейец больше не расскажет. Значит, придется ввести антидот и еще один препарат и подождать минут пять». Они с отошли к окну. Вот видите, Гельмут, как я и предполагал, так и вышло. Вами занимается некая очень серьезная служба. Ведет вас наверняка от Берлина. И им очень хочется знать, с кем вы встречаетесь во время и вне службы. Наводят на размышления? Естественно, наводят. Но я по-прежнему ума не приложу, что все это значит. И что мне теперь делать прикажете? Вот то уж тут я вам не советчик. Не знаю ничего о ваших делах и знать не хочу». А сам я уеду немедленно, прямо утром, поскольку не представляю, каким будет следующий шаг этих милых господ. Поэтому считаю правильным дать господину Пичугину некоторую сумму денег и убедить его не сообщать своим нанимателям о происшедшем. Пусть расскажет, что именно он нашел в моем чемодане и живет спокойно, а то ведь ему, может, не Шульгин не успел закончить фразу». Дверь номера распахнулась от сильного толчка, и в прихожую валилось сразу не меньше пяти человек. Как в классическом вестерне, с револьверами на изготовку и лицами до да глаз спрятанными под широкими клетчатыми шарфами. «Всем стоять! Руки вверх!» Голос из-под шарфа звучал глухо, но вполне разборчиво. «М-да». Без удивления констатировал Шульгин. «А зачем? Мы и так без оружия. Что означает это вторжение?» «Молчать!» «Всем встать к стене! Быстро! Иначе стреляю без предупреждения!» Думать теперь было некогда. И плести тонкую интригу тоже. Шульгин резкой подсечкой сбил с ног фон Мюнке, толчком в спину придав ему ускорение в направлении промежутка между шкафом и диваном. Джо вперед по полной, но не насмерть. Успел он скомандовать роботу, поскольку даже в этой ситуации покойники ему были совершенно не нужны, и сам ринулся в бой. Драться в тесном помещении, да еще полном людей, умеют немногие. Этот опыт обычно приобретается или в тюрьме, или на курсах спецназа. Нормальные же люди, пусть даже весьма обывалые и хорошо вооруженные, в такой ситуации становятся почти беспомощными. А если еще противник владеет неизвестными в начале века приемами рукопашного боя и в несколько раз более быстрой реакцией, то теоретически подавляющее преимущество 5 вооруженных против двух безоружных сводится к нулю. Схватка же превращается в избиение младенцев, в буквальном смысле. Ворвавшиеся в номер люди почти ничего не успели понять. Шульгин и Джо врезались в их тесную кучку с двух сторон, работая руками и ногами и корпусом. Не прогремело даже случайного выстрела, потому что самовзвод у нога на тугой, от неосторожного движения пальцев или падения на пол не срабатывает, а Билли и Сашка и Робот прежде всего по рукам парализуя мышцы и нервы, именно чтобы не дать никому выстрелить сознательно. Если бы фон Мюке догадался считать секунды, то на четвертом счете ему пришлось бы остановиться. Все. Дело сделано. Четырех секунд хватило на десяток точно нацеленных ударов, по два на объект. Один по руке, второй по шее или под ребра. На полу кучу не шевеляющихся и безмолвных тел. «Нет, ну нельзя же все так сразу!» — возмущался Сашка, никому специально не обращаясь. «Это уже восемь незваных гостей за ночь. Что ж тогда утром будет?» «Нет, ехать. Немедленно ехать». При этом он разминал пальцы и потряхивал кистями. «И все почему-то ломятся именно в мой номер» ваш ведь не ломились?» — поинтересовался он, поворачиваясь к немцу. «Откуда я знаю?» — ответил фун Мюки, поднимаясь. «В Японии обучались. Это и есть знаменитое джиу-джитсу?» «Кстати, зачем меня так грубо толкнули?» «Приблизительно. Оттолкнул, чтобы убрать с линии огня. Шальные пули часто опаснее прицельных. Джо быстро всех обыскать, связать, сложить в ванной». — Эти ребята ваши? — спросил он предыдущих налетчиков, так и сидевших смирно на диване и молча взиравших на происходящее. — Нет, не наши. Никогда их не видели, — ответили владения Кеша хором. Судьба всему, вторжение незнакомцев их обрадовало. На фоне этого эксцесса их собственное деяние выглядело совершенно невинно. — Постойте, постойте, — сказал вдруг фон Мюкев, всматриваясь Вот этого господина и, окажется, видел. Совершенно определенно. И вы правы, Ричард, именно в Берлине, около месяца назад. Вот даже как. Он немец? Почему немец? Русский. Из-за Их там под сто тысяч. Очень многие настолько напуганы, что до сих пор не рискуют возвращаться ни в Красную Россию, ни в Белую. Дайте-ка я на него ближе посмотрю. Капитан направил свет настольной лампы в лицо человека, одетого в очень приличный синий плащ, явно не местного производства. Шульгин для удобства запоминания и идентификации незнакомых людей всегда сравнивал их с персонажами популярными, чаще всего с киноактерами. Так вот этот весьма смахивал на артиста Гриценко в роли Рощина, разве что был несколько моложе. Да, это он. Там мне представили его как господина Славского. Имя очень трудное, но я все равно запомнил. И фон Мюйки с огромным трудом, но достаточно разборчиво выговорил «Станислав». Да, это иностранцу чистое мучение, вроде как в том анекдоте про вы сю сю сюсюся из пруда лягушек. Значит, он исчезла ваших друзей? Значит, друзей не сказал бы, но в общем. Значит, или сейчас ошибочка вышла, или тогда. Я приведу его в чувство, а вы пока посмотрите, что там Пичугин делает. Не сбежал под шумок. Пока Шульгин известными приемами выводил славского из шока, фон Мюкки заглянул в кабинет. Лицо его выразило искреннее удивление. Сидит, как ни в чем не бывало, смотрит в потолок. Так и должно быть. Если я кого-то о чем прошу, меня обычно слушаются. Шульгин явно шутил, но фон Мюкки со сложным чувством подумал, что слова новозеландца весьма недалеки от истины. Этот человек не то чтобы пугал его, но изумлял своей какой-то демонстративной нездержностью. Хотя, черт его знает, с новозеландцами он никогда раньше не сталкивался и не мог представить психологию людей, живущих на краю света, на островах, окруженных Безбрежным океаном, в стране, территория которой почти равна Германии, а население едва ли больше, чем в Берлине. Как должны чувствовать себя люди, даже на подсознательном уровне, не думающие о возможности вражеского вторжения и не представляющие, что такое неукротимое, терзающая нацию жажда Лебенсраум, жизненного пространства? Славский пришел в себя, повертел головой, попытался сесть. «У дьявол, как шея болит, кто меня так?» «Вы что ли?» — посмотрел он снизу вверх на Шульгина. «Я?» — не стала отпираться Сашка. «Еще повезло, что я руку придержала а то бомбец!» При нормальном ударе позвонок вылетает только так, господин Славский. «Давно из Берлина?» Шульгин давно перешел на нормальный чистый русский язык. Тоже маленькая хитрость. Если первые 15-20 минут говорить на ломаном языке, собеседник привыкает мысленно переводить его в правильный и почти никогда не замечает подмены. В лицо человека выразило старательно изображенное недоумение. Из какого Берлина, о чем вы? Но тут в поле его зрения попал немец. Вот тут изумление стало неподдельным. Это вы? И вы с ними на одно? Ничего не понимаю. Спокойно, Герславский. Имеет место небольшое недоразумение. Я это я. Господин мэллони сам по себе. А вот эти люди совершили налет на номер сэра Ричарда. Вот черт. А я понял, все совершенно наоборот. Ну, тогда нам всем надо поскорее отсюда сматываться. Пока Шульгин не стал ждать продолжения. Встать можете? Голова не кружится? Нет, ничего. А мои ребята? Сейчас все будут в порядке. Вон, уже зашевелились. Вы уверены, что бежать надо немедленно? Более чем. Если мы уже не опаздываем, тогда не будем отвлекаться. Детали потом. Для отхода эта улочка подойдет? Спросил Шульгин, указывая за окно спальни. Тогда так. «Джо, ты с балкона спускаешь чемодан во двор грузишь машину. Вы, Гельмут, хватайте из номера все, что успеете, и со своего балкона присоединяетесь к Джо. Спуститься по опорным столбам легко. Я проверил. Будете готовы, выезжайте на улицу и ждите меня. Вы, господа, — обратился он к Славскому, — выбирайтесь тем же путем, что и пришли. Автомобиль вас подберет, только когда мы уйдем». Вытолкайте этих господ еще одного, он сейчас в моем кабинете на черную лестницу, и навсегда забудьте о них. Вряд ли они нам еще понадобятся, а я спущусь по главной лестнице, рассчитаюсь в партии и заберу свой паспорт. Кстати, а где ваш Гельмут? Определяя диспозицию, Шульгин отнюдь не стоял на месте. Он быстро и бесшумно кружил по комнатам, проверяя, не забыто ли что-нибудь важное. Следил, как Джо готовится к эвакуации, заодно выбирал из НССР еще какие-то «Мой паспорт при мне. Я его взял раньше. Предусмотрительно. Как вы считаете, господин Славский, стрельба при отходе возможна? Вы, наверное, лучше знаете цели и намерения противостоящей стороны?» «Не исключено. Но зачем вы хотите отпустить этих? Они же нас непременно выдадут. Кончите все дела». При этих словах парни побелели и мгновенно покрылись липким потом. В том, что касается меня, я принимаю решение сам. Я отвечаю за них. «Занимайтесь своими делами. Джо, приготовь мой автомат». «А вы, парни, сюда?» В кабинете он быстро вогнал остальным налетчикам по два кубика того же снадобья, что перед этим путей. «Так, запоминайте. Ничего не было». Вы пришли, чтобы проникнуть мой номер, но не успели ничего сделать. Как появились неизвестные люди, началась заваруха. Вам еле-еле удалось спрятаться, а потом сбежать. Видели, как мы собрались и быстренько ушли в сопровождении тех самых, которых вы встретили, ясно? Все трое дружно закивали, лица их отражали напряженную работу мыслей. Этот новейший, в скобках для 1984 года, препарат действовал эффективнее любого гипноза, или так называемого электронного зомбирования. Причем не требовал предварительно разработанной легенды внушения. Мозг, получив принципиальную установку, все остальное делал сам. Убирал в подсознание ненужные воспоминания и формировал новые на основе полученной команды. Минут через 15 все трое будут искренне верить, что все случилось именно так, как сказал Шульгин. И ни под пыткой, ни под обычным гипнозом от своих слов не откажутся. Теоретически до конца своих дней. Впрочем, утверждать это категорически Сашка бы не стал. Не располагал соответствующей статистикой. Если даже на пару суток хватит силы внушения, то достаточно. Получив, кроме положенной платы, щедрые чаевые, ночной партии не выразил удивления неожиданным отъездом постояльцам, и Шульгин с британской надменностью не стал ничего объяснять. Это русский, независимо от чина и сословия, непременно применул выпуститься в пояснение, мол, срочное дело требует немедленного отбытия в столицу, или жена заболела. Или в карты проигрался, и денег осталось только на билет третьего класса. А западный человек непоколебимо уверен, что его поступки никого не касаются, а уж тем более обслуги. При этом он внимательно и цепко осматривал и обширный, едва освещенный настольной лампой вестибюль и улицу за высокими на два этажа окнами. Хотя ничего действительно важного увидеть не надеялся, скорее просто по привычке. Если кто и собирается устроить очередное покушение, болтаться на виду перед входом в гостиницу он не будет. Или в подворотнях накапливаются, или через чердак проникать будут, через подвалы, к примеру. Забавно новая жизнь началась. Проще всего было бы попросить отпереть дверь, ведущую на хозяйственный двор, и оттуда прорываться на полной скорости, никто бы задержать не успел. Да только швейцар, пожалуй, просто не поймет, для чего господину в темноте пробираться среди мусорных баков с кухонными отбросами дождевых лушек конских яблок, оставленных битюгами ломовых извойщиков, доставлявших припасы для завтрашнего дня, если слуга обязан подать экипаж прямо к крыльцу. Нет уж, будем действовать согласно протоколу. Шульгин кивнул на прощание партии и швейцару, отдавшему по военному чести, шагнул за порог. Дождь, слава богу, наконец-то прекратился. До последнего Сашке не верилось, что сейчас произойдет что-то экстраординарное. Скорее всего, он спокойно сядет в машину и отправится неизвестно куда и неизвестно зачем. Впрочем, зачем более-менее понятно, чтобы поддержать уже достигнутую стабильность в мире, который начал каким-то образом самоорганизовываться в ответ на грубо предложенные ему новые обстоятельства и правила игры. Вся беда в том, что 99,9% обитателей этого мира никогда не воспринимали свою деятельность или бездеятельность именно как созидание или сохранение реальности. Они просто жили так, как подсказывали обстоятельства, обычаи, привычки или даже придуманные цели. Для них все просто и обычно. И для фон Мюкки, для Славского, для Пичугина с его ребятами. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Он же, Шульгин Мелани, обречен постоянно помнить, что есть очередная, отдельно взятая реальность. И есть он, каждый поступок которого постоянно превращает эту реальность в нечто совершенно иное. И никогда не догадаешься, к лучшему или наоборот. Думаешь так, а выходит совершенно иначе. Не подошел бы он за завтраком к немцу, и на данный момент десятки, а впоследствии сотни людей прожили бы совершенно иную жизнь. Все это промелькнуло в голове мгновенно, не до конца даже оформившись слова. И Шульгин хмыкнул скептически. Тогда проще всего застрелиться, подумав напоследок, что уж это изменение реальности, судя по всех тех людей, к которым ты больше никогда не подойдешь, последнее. Дальше все будет изменяться по тем же законам, но всего лишь без тебя. Ну и что? События же тем временем покатились по вновь предназначенной колее повинуясь щелкнувшему механизму стрелочного перевода мировых линий. Слева, на углу квартала, он заметил тихо, без огни выскользнувший из ворот додж, сразу свернувший в переулок. Там же мелькнуло несколько теней, возможно, люди Славского. Откуда они появились, он не разглядел. Наверное, проскользнули сквозь широкие проемы между финтифлюшками узорчатой кованой ограды, отделяющей гостиничный полисадник от улицы. И в тот же миг, словно только этого и ждали, сразу с двух сторон вспыхнули электрические фары чужих автомобилей. Или они подкрались так бесшумно, скобка что маловероятно при здешних моторах, или давно ожидали, затаившись под дверями, хлопанье дверок, топот подкованных сапог по брусчатке, крики, в том числе и матерные. Настоящая группа захвата прибыла, неизвестно чья и по чьему вызову, угадал Славский если это не очередная подстава, на него иностранца рассчитанная. Лишь бы не оказалась это белая контрразведка, шанс невелик, нужную предосторожность он принял, но все же. Шульгин из под плаща как раз на этот случай, приготовленные по ПСШа с двумя сцепленными магазинами на 40 патронов каждый. Отвлекая на себя внимание противника, несколько раз выстрелил короткими очередями трассирующих, целясь поверх голов, но так, чтобы нападающим был слышен свист пролетающих в опасной близости пули. Еще две серии по три выстрела он пустил под острым углом к стенам и мостовой. Рикошеты тоже звучат впечатляюще. Убивать он по-прежнему не хотел, не зная, с кем имеет дело. Ну а если кого и заденет шальная пуля, уже потерявшая энергию и скорость, то почти наверняка не смертельно. Присев на корточки боком как краб, Шульгин перебежал на другую сторону улицы, заскочил в подворотню, еще трижды пальнул, рассчитывая, что вспышки из полной темноты достаточно его демаскируют. Дождался ответных выстрелов и повторил маневр. Вернулся к ограде гостиницы, пригнулся ниже цоколя, чтобы голова и плечи не проецировались на фоне светлой стены, заскользил в сторону машины. Оттуда, перекрывая подходы к переулку, молотили в пять стволов Людиславского. Нападающие азартно и дружно отвечали, так что бой разгорался неслабый. Хорошо еще, что торопливая револьверная пальба, навскидку да в темноте, имеет скорее психологическое, чем практическое значение. Джо, не получив соответствующей команды, не стрелял и правильно делал, потому что он-то и в темноте бил бы точно на повал. Шульгин ухватился рукой за борт джипа. Все здесь? «Я и Джо здесь, остальные сами слышите», — отозвался из патента фон Бюкки. «Общий отход, сигналь, Джо, и медленно-медленно трогайся. Вы, Гельмут, крикните господину Славскому что-нибудь, непременно по-немецки». Подействовала. На громовой, привыкший командовать в бою на палубе крейсера «Голос Корветтон Капитана», продублированный Славским, в ближайшие секунды подтянулась вся группа. Похож, без потерь. По крайней мере, все передвигались самостоятельно, продолжая палить на обум во все стороны. «Быстро, быстро, в кузов, на подножки! Пошел, Джо! Гони, отрывайся с концами!» В азарте Шульгин не замечал, что командует по-русски, но роботу это был все равно, а остальным пока еще не досуг было вникать в такие пустяки. Переводили дыхание, цеплялись пальцами за холодный металл и резину запасок, стараясь удержаться, устроиться понадежнее, кто где оказался, внутри кузова и снаружи. Из перпендикулярного улицы темного переулка вдруг вывернулся черный автомобиль, сверкающий яркими ацетиленовыми фарами намеревавшийся не то перегородить дорогу Доджу, не то повиснуть у него на хвосте. Гораздо более мощные электрические фары Джи помазнули по лобовому стеклу чужой машины, ослепляя водителя. «Ну-ка, Джо, давай, только аккуратно, вскользь. Всем держаться крепче!» Тяжелым кованым бампером Джо ударил автомобиль в левое переднее крыло. Тот с грохотом и звоном бьющихся стекол отлетел в сторону. Послышались крики раненых или просто обозленных, перепуганных людей. Кто-то из помощников Славского тоже не удержался за стойку тента, покатился кубарем по булыжнику. За спиной продолжали торопливо громыхать выстрелы. Оторвались от возможного преследования в вчистую, уже за первым же углом. Робот не включал фар но легко и стремительно вписывался в повороты, едва не ставя дочь на два колеса, ввел машину самым запутанным и сложным для погони маршрутом, руководствуясь не командами Шульгина и не интуицией, а подробнейшим планом, или точнее макетом города, который он держал перед внутренним взором. Команда выполнена, преследование исключается, куда ехать дальше... Джо сбросил скорость, чтобы хозяин мог услышать его голос, только что перекрываемый ревом двигателя, грохотом покрышек по булыжнику, свистом ветра и хлопанием заднего полога тента. Вопрос, однако. Что скажете, Гельмут? Или надо спрашивать Гераславского? Куда прикажете направиться после устроенного вами шухера? Учтите, что до утра я предпочел бы убраться из этого негостеприимного городка. Британцам здесь снова не везет. Это он намекнул на Крымскую войну и не слишком успешные действия флота Его Величества в 1920-м и особенно в 1921-м году. — Что скажете, Славский? — переадресовал вопрос Шульгина фон — Вы-то, надеюсь, знаете, куда нам бежать, где скрываться и что делать дальше? — Прошу также иметь в виду, — вставил Сашка, — что я к вашим делам, ну, совершенно не причастен. И более всего желаю забыть о них и продолжить путешествие, теперь уже за пределами России. — Этой. Надеюсь, советская будет гостеприимней. — Это как сказать? — Будто в пространствах мыкнул Славский. — Причастны вы или нет, не мне решать. — Ну вот, господин капитан же может подтвердить? — Не беспокойтесь, разберемся. Во всем разберемся. А наилучший способ исчезнуть — это немедленно отправиться в Одессу. — Как? — Через весь Крым, Перекоп, и там еще 500 верст? — Да у меня бензина не хватит. — Морем. Сейчас едем на корабельную сторону, там погрузим вашего железного коня на шхуну и вперед. По дороге поговорим. Нам все времени хватит, и без всякого риска. По интонации Славского можно было допустить, что в понятие «без риска» входит и возможность утопить нежелательного свидетеля в открытом море в случае чего. «Выбора, как я понимаю, у меня особого нет», — вздохнул Шульгин. «Пожалуй, что». Если вам не улыбается возможность на самом деле продолжить свой путь по суше, очень рискую без надежды на дружескую помощь. Никогда не заговаривайте с незнакомыми, процитировал Сашка. Что вы сказали? Так ничего. Вспомнил одного умнейшего русского писателя. У него тоже нечто похожее на мой случай описано. Правда, там он с дьяволом заговорил на бульваре. Действительно ли Славский готовился к подобному варианту? Или 30-тонный парусно-моторный дубок Лев Толстой с экипажем из полурыбаков-полуконтрабандистов постоянно был готов к выходу в море? Но уже через полтора часа, задолго до рассвета, постукивая керосиновым балиндером, поплевывая горячей водой из патрубка системы охлаждения, крутовокий кораблик, похожей формой корпуса на скорлупку грецкого ореха, вышел за боновое заграждение. Укутанный старым парусом, принаэтомленный смоляным канатом, Додж угнездился между рубкой и трюмным люком. Джоу устроился якобы спать в его кузове, демонстративно пристроив под бок маузер с пристегнутым прикладом, а Шульгин с сопровождающими лицами спустился в крошечный кубрик под полубаком. Не молодой матрос, более похожий на грека, чем на русского, принес медный чайник с кипятком, заварку, колотый сахар, хлеб, сало, лук, две крупные копченые кефали и квадратный штоп с жидкостью понятного назначения. Козенка по нашим средствам дороговато выходит, а это сам Боцман дом гонит, из груш и яблок, забористая, счел нужным сообщить он, местный Кальвадос, объяснил темному, как он считал иностранцу Славский. Теперь наконец и поговорить можно по-человечески. Ну, за спасение поднял он по первой.